Часть первая. Как появляется информация на Земле? История развития цивилизации. Мы – разумные люди, и начинать изучение Вселенных продуктивнее все-таки самих себя. Сначала просто необходимо понять работу самого инструмента познания, разобраться в работе головного мозга. Нужно точно узнать, как человек воспринимает информацию. То есть, каким образом человек мыслит и что такое мысль. Для начала рассмотрим, как человек воспринимает информацию органами чувств. Звук воспринимают мембраны ушей. Вибрации мембран преобразуются в микроэлектрические сигналы и по нервным волокнам передаются в глубины мозга для их обработки. Преобразование микроэлектрических импульсов понятия и образы. Принцип преобразования лучей света в микроэлектрические импульсы лежит и в основе работы зрения. Свет, отраженный от предметов, попадает на глазное дно, где расположены колбочки с химическими элементами. Химические реакции внутри глаз инициируют микроэлектрические токи, которые по зрительным волокнам поступает в головной мозг для формирования изображения. Таков же принцип работы и остальных органов чувств – осязание, обоняние, вкуса. Видит, слышит, осязает, воспринимает вкус и запах, изменение температуры именно головной мозг. Глаза, уши, кожа – это лишь датчики приема сигналов из внешнего мира. Мысли человек также не словами и образами, а микроимпульсами, сигналами. Если это знать и настраивать свой мозг на микроэлектрические сигналы определенной частоты, то он начнет принимать и разворачивать внутри себя понятия и смыслы без звука, без света, без осязания и без участия в процессе приема информации нервных волокон. Головной мозг может генерировать внутри себя атомы любых видов материи, которые и составляют все микрохимические соединения. Чтобы верно понять, как и откуда приходит идея, необходимо начать с самого слова информация. Это два слова, слитых в одно, иная формация. Иная для головного мозга та, что явно отличается от предыдущего информационного заполнения его глубин. Она меняет и самого человека, делает его иным, одновременно подчиняя его временное тело иной формации окружающего информационного пространства космоса, откуда и была воспринята. Сколько бы ни существовало теоретических рассуждений о мире, И его моделях, действительная конструкция нашего мира одна. Надумать телесной логикой можно любую фантазийную теорию, но она, по всей вероятности, будет нелогична по отношению к реальности. Если же попробовать научить телесную логику слушать энергетику работы своего или близкого нам разума, то мы будем иметь прогресс и в своих личных прозрениях. Когда всемирно известного композитора спросили, как же он, по сути, глухой с детства сочиняет такую сложную симфоническую музыку, последовал ответ. Я ничего не сочиняю, а просто переписываю на бумагу уже готовое произведение. Следовательно, вокруг нас, в информационном пространстве, витает не только таблица Менделеева, теория относительности и принципы ракетостроения Циолковского и другие мировые открытия, но и разносторонние произведения искусств. Художники тоже утверждают, что свои картины они сначала видят мысленно, то есть информационно. Таким образом, когда любой физический человек что-то производит руками, то это действие не является первичным, а есть только логическое продолжение его мыслительного процесса. Более того, процесс материализации чего-либо, скажем, в полотне, глине, в текстовой форме стиха, чертежа и тому подобное. Это не совсем самостоятельное и не оторванное от реальности отдельно существующее явление, а лишь маленькая частичка единого информационного пространства космоса. Одновременно воспринять множество разнородных импульсов и познать их все сразу головной мозг не может. Воспроизводится только то, на чем человек целенаправленно сконцентрирует свое внимание. Поэтому знать можно все, но не единовременно, а поэтапно. В текущем времени знать можно лишь то, над чем головной мозг и работает в эту секунду. В этой связи открытие и изобретение на Земле не являются придумыванием чего-то нового. открытие, как явствует смысл слова открывает когда-то закрытое. Если тема закрыта, информация по каким-то причинам еще недоступна сознанию людей, это не значит, что ее вообще не существует в пространстве. Она присутствует, но для людского понимания временно закрыта. А открытие является просто ее очередной расшифровкой для сегодня живущих. Из обретения обретение головным мозгом новых для него информационных импульсов из энергетического пространства. Это предполагает безусловное предварительное наличие информации в информационном поле Вселенной, так как головной мозг временного тела человека обретает и разворачивает внутри себя только то, что уже имеется в космическом пространстве в виде информационных импульсов. С этим гармонирует понятие изображения, когда головной мозг художника воспринимает из пространства импульсы и формирует из них образы, которые затем переносятся на полотно. Изображение по природе его проявления в головном мозге человека однородно с изобретением, так как имеет общий источник информационное информационно-энергетическое поле космоса. Ученый может делать свои личные изобретения, но должен учитывать, что он, как отдельная личность, является только маленькой клеточкой единого организма, цивилизации. Поэтому задолго до любого изобретения должны быть решены важнейшие вопросы. Куда будет применено вновь обретенное? На какие цели и какими людьми будет использоваться? Что последует за этим? и что явится ведущей силой последствий. Каждый ученый должен сопоставлять плоды своего труда с личной совестью в интересах социальной справедливости общества. И если же люди не будут знать, какие иные формации преподносят нам свою информацию, то можно пойти по ошибочному пути развития и узнать о тупике только в конце движения. Все на свете приводит к запланированным последствиям. Поэтому проверять верность и логику своего движения необходимо заранее, чтобы всегда иметь возможность информационной коррекции. Итак, человек, живя на Земле своим очередным временным телом, может только копировать окружающее его информационное пространство, воспринимая и отражая своим мозгом технические и художественные данные космической природы, переписывая оттуда музыку и перерисовывая картины. Душевная песня поет себя сама устами исполнителя, а хорошая картина, придя в голову, изображает себя на полотне в земной реальности руками художника. Радует это или печалит, но это так, важнее и значительнее, Не наши временные тела, а то, что мы создаем своими руками под управлением нашего светлого разума. Все, что мы думаем, взято нашими головами из окружающего информационного пространства и принадлежит космосу, а мы являемся лишь его воспроизведящей частью. Даже язык, на котором мы говорим, не придуман телесными существами, а по концепции космической модели мира – мог быть только преподнесен нам временным физическим, нами же вечным информационно-энергетическими существами. Придумать такой богатейший смыслами звуковой язык общения временно живущим телесным существам невозможно. Его можно только воспринять головным мозгом и пользоваться им в земной реальности. Именно в русском языке все базовые слова имеют глубинный смысл в котором можно разворачивать значение каждой буквы в отдельное слово. Произносимое таким расшифрованным способом слово разворачивается в целый ряд понятий, которые, в свою очередь, являются ключом к пониманию комплексного явления, обозначенного одним слитным словом. Меняется и сам язык общения человека с реальностью. Точнее, прежде скрытый, но развернутый сегодня в космической модели мира язык раскрывает глубину понятий, которые были зашифрованы в каждом слове. Расшифровать слово «телесная логика» не в состоянии, поскольку энергетический смысл информационного модуля, коим и является слово русского языка, на мой взгляд, базового планетарного языка для всей цивилизации доступен лишь информационные обработки над телесного уровня несомненно сегодня на земле есть звуковые языки которые формировались и трансформировались на разных ее материках но все они имеют первоначальные корни и развивались от базовых планетарных информационно-энергетических языков Базовые планетарные первичные речевые языки весьма сложны в изучении, потому что очень богаты в смысловых нагрузках, которые меняются даже от интонации одного произносимого слова, интонационные схемы одной его части или целого предложения. Таким языком является прежде всего русский. Другие речевые языки не имеют таких широких смысловых диапазонов, Они более однозначны и ограничены в значениях. В них много противоречивого и противоположного действительности. Первичные языки служат для землян базовыми информационно-энергетическими блоками, сформированными в вышестоящей цивилизации и закрепленными в околоземном информационно-энергетическом пространстве. Их можно считывать главным мозгом культурного здравомыслящего человека. Вторичные языки являются уже производными от первичных, воспринятых людскими головами из околоземного пространства, но искаженными телесной логикой, не знающей о своей информационно-энергетической конструкции и космической модели мира. Телесная логика – это лишь язык исполнителей, язык временного тела, Любое временное тело должно сознательно подчиняться сначала именно самому себе, вечному информационно-энергетическому существу, жить своим разумом. Через свою индивидуальную и вечную информационную энергетику все описываемые явления, в том числе и расшифровка слов, становятся для человека прозрачными и легко проверяемыми. Нежелающие познавать себя будут вынуждены ориентироваться на внешние условности, которые встречает их телесная логика. Информационная энергетика космоса – это язык вечных информационно-энергетических существ, атма. Атма на древнерусском языке и означает душа. Атмосфера – сфера душ. Поняв язык информационной энергетики космоса, люди поймут язык своих душ. Раскрывая глубинные смыслы некоторых опорных слов русского языка в космической модели мира, привожу скрытое значение каждой буквы. Чтобы расшифровать слово, головной мозг должен войти в определенное состояние. Тогда каждая буква этого слова превращается в отдельное слово, А составленные подряд, они и разворачивают смысл того явления, которое обозначали одним слитным словом. Это требует какого-то определенного настроя на смысл и зависит даже от своевременности расшифровки. Смысл слова, развернутый таким образом, раскрывает энергетический смысл целого явления, над которым бьются ученые и даже его Простая расшифровка является открытием нового закона, который мозг просто разворачивает без многолетних опытов и дорогостоящих испытаний. Следует заметить, что основное количество материальных затрат на научную деятельность человечество несет именно для проверки научных идей, мыслей и новых научных гипотез, пришедших в голову людей. Возникают же идеи без всяких финансовых затрат и далеко не всегда в головах академиков. Напротив, все действительно новое часто весьма далеко от официально принятых условностей и противоречит традиционным догмам. Когда человек хочет что-то узнать или уточнить в традиционной повседневности, он обращается к источникам информации которые общество считает для себя авторитетными – книгам, словарям, справочникам, учебным пособиям. Но мы все уже знаем, что во многих учебных пособиях зафиксированы ошибки и даже грубые умышленные искажения, в том числе и по политическому заказу. Как же избежать искаженной информации? Информационно-энергетическое поле Вселенной и ЭПВ – самый точный, подробный и реально достоверный источник информации для всех цивилизаций, созданных вселенским разумом параллельно с основами планетарной природы. Оттуда приходят научные идеи в головы людей и мировые открытия, поражающие сознание материалистов. В работе мозга с ЭПВ при корректировках и вычислениях нет таких понятий и телесных ощущений, Может быть, или кажется, там все ясно, четко и логично. Там же видно, что существующая сегодня цивилизация, довершающая свои безумные гонки сама с собой, в отношении планетарной природы, не имеет никаких этических оснований для потребительского и порочного существования в дальнейшем. Тот порядок, который на сегодня существует на Земле, совсем не порядок а больше самоуничтожающийся хаос. Слова кажутся нам зашифрованными, потому что те, кто сформировал корни и основы языка по степени познаний, были несравненно выше нашего уровня. Так бывает и в повседневности, что нормально для одного, закодировано и недоступно для другого. Например, ученые разговаривают на своем часто сокращенном языке, а для человека, незнакомого с этой наукой, их разговор будет абсолютно непонятен. В свою очередь, ученые тоже могут считать тех, кто их не понимает, обделенными, со всеми вытекающими из этого обстоятельства определениями. Сегодня основы энергетического языка большинством живущих, к сожалению, не воспринимаются, что проявляется в непонимании всего происходящего, а также в материальных лишениях, и в отсутствии видимого смысла жизни каждого отдельного человека. Поняв глубину смысла слов русского языка и каждой буквы в отдельном слове, мы по своим понятиям приблизимся к тем, кто создал его для нас. Смыслы эти очень интересны и действительно раскрывают многогранность слов, природу их создания, на что действуют эти слова и что при этом происходит в человеке и окружающем его пространстве. Нам не следует принижать самих себя и пренебрегать древнерусской культурой, а значит и ее исконным планетарным языком, который по многим объективным причинам только сегодня и может быть понятен нам самим. Мы очень много сами о себе просто не знали, а в ранней эпохе цивилизации все предыдущие поколения были традиционно обмануты. Уже всем понятно, что на Земле несколько тысяч лет назад произошел какой-то тотальный информационный провал. Нет четкой и объясняющей связи между прошлым и настоящим. В документальных свидетельствах и памятниках культуры прошлого есть много таких возможностей, которые наша земная наука и техника полностью еще не постигла. А откуда у древних были такие возможности, до которых мы только сегодня добираемся? Заставляя себя слепо копировать дурные, неприемлемые манеры, мы будем только усугублять свое положение, не восстанавливаясь как разумом управляющие существа. Поэтому не стоит оглядываться на соседей и придирчиво анализировать себя относительно жителей других стран, которым и в голову не придет сравнивать, скажем, английский язык с русским. Только русский человек производит такой сравнительный анализ автоматически. Это происходит независимо от нашего желания и должно наводить на мысли об ответственности. Американцу или немцу и в голову не придет оглядываться на нас и сравнивать, как же английское слово будет смотреться на русском языке. Попытаемся разобраться в том, что принадлежит именно нам. Итак, слово «мир» по буквам. М. Материя. И. Инициируемая. Р. Разумом. Материя и разум – вот глубинный смысл слова «мир». Развернем смыслы. Материя. Это абсолютно все окружающее нас физической реальности. Это планеты и все, что на них находится. Животный, растительный мир, вся природа, в том числе тела людей. Все это материя в различных ее состояниях. Что видит глаз, большое и малое, все материя, в том числе и сам глаз. Разум. Это управляющая сила всех видов материи в различных ее состояниях. Изменениями, регуляцией и поддержанием состояний материи во времени тоже управляет разум. Материя ⁇ это спрессованная энергия и информация пассивная. Разум ⁇ управляющая энергия пассивной относительно разума материи. У каждого вида материи свой управляющий разум – УР. Законы движения, перетекания энергетических потенциалов, внутриматериальных структур. Воздействие разума на материю называется законной и закономерности. Одним словом, мир – это материя, созданная и управляемая разумом, законами. Обратная зависимость невозможна, и если это проявляется, не учитывая разума, а значит его законов, такая материя трансформируется, и первоначальный ее вид исчезает, что тоже заложено заранее в саму материю и является неизбежной закономерностью. Сама материя об этом и не знает. Материя состоит из законов разума, и энергии. Энергия информационна, а информация энергетична. Произнося слово «мир», люди подразумевают лишь состояние государств без военных действий и образно представляют страны, континенты, города и селения, каждый в меру своих познаний. Но оказывается, Кроме политических и географических смыслов в слове «мир» заложены более глубокие смыслы – планетарные, клеточные, атомные, телесные и другие. Разум – реакции, активации, земного управления миром, материей. Разумы, то есть законы, разностепенные. Первые буквы «РА» воспринимались людьми в древности в буквальном смысле – светило, поэтому Солнце так и называли – «РА». Солнце – это ядерный реактор, выделяющий огромное количество энергии света, тепла и всего спектра излучения. Любой вид излучения – лишь свидетельство и последствия идущих где-либо реакций. От Солнца до Земли все это доходит в той степени, насколько для нас это приемлемо и дает нам условия к существованию. Нужно иметь в виду, что существуют реакции снижения активности среды, материальной сущности, и реакции активации. Это относится к двум первым буквам РА. Итак, рассмотрим. Разум на уровне атома. Законы движения внутриатомной энергии – поддержание точной энергетической характеристики данного атома и перетекание энергии из ядра атома в межатомное пространства. Следующий уровень – поддержание энергетических межатомных связей, чем и характеризуется молекула данного вещества. Этим выдерживаются точные характеристики материи, которая состоит из из данной совокупности видов атомов, сложенных в молекулы материи. Разум на уровне живой клетки. Законы обмена веществ, рождение и роста новых клеток, их взаимодействие между собой и совместное проживание внутри организма среды. Каждая клетка, в свою очередь, состоит из различных видов атомов материи. Число атомов живой клетке измеряется в миллиардах в зависимости от того, какая это клетка. Количество атомов в одном грамме атоме твердой материи в земных условиях приблизительно 6,2 умноженных на 1023. Управляющая сила разума для уровня физических тел Это внешние отношения между людьми и, как говорят, мирное сосуществование, культура, разум на планетарном уровне. Это центр нашей планетарной системы, Солнце и весь набор планетарных сил, гравитации, притяжения, отталкивания, частотные характеристики вибраций, сублимации и так далее. Разум в мире животных являет собой приземные энергетические поля инстинктов. Для любого вида животного уже есть управляющая информация для регуляции поведения на протяжении всей его земной жизни. Это не видно глазом, как не видно радиовол. Животные, находясь в любой точке планеты, имеют устойчивую управляющую связь через свой головной мозг полным банком данных, необходимым для руководства их жизнью. Это регулятор и подсказчик во всей стандартной жизни животного. Мозг животных настроен на энергетическую волну только своего вида, поэтому чужую информацию инстинктов они не считывают. Теперь должно быть ясно, кто научил цыпленка, как вести себя при вылуплении из яйца и после. Почему щенки после рождения прямиком направляются к молочным железам матери? Почему перелетные птицы всегда летят в точно заданном направлении, несмотря на любые погодные условия или количество остановок на отдых? Где и кто научил пауков плести свои полотна паутин? Подобных примеров множество. Непреложные законы природы невозможно нарушить. Они работают независимо от наших знаний или незнания о них. Свет для физических масштабов. Состояние вещества естественных течений. Имеется в виду наличие вещества в пространстве и его течение, истечение, например, фотонов, от идущих и регулируемых разумом естественных реакций в быту от лампочки или камина, в локальной планетарной системе, как наша, от Солнца. Солнечная система не бесконечна и как система локальна. Истечение света как материальный процесс тоже не бесконечен, поэтому и скорость света имеет свои пределы. Информационное поле Вселенной, даже как энергетическая сущность, это надматериальная составляющая космоса, поэтому не имеет никаких материальных ограничений. Ограничения существуют для всех видов материи, в том числе и для скорости света. Рассвет реакции активного солнечного состояния вещества и естественного течения. Не то, что происходит раз в сутки, а постоянные идущие активные реакции и истечения Солнечного вещества в космическое пространство. Свет в глобальном масштабе. Состояние вселенных и естественного творения. Тьма. Только материальная активность. Имеется в виду отсутствие культурного духовного сопровождения. Рус. Разумом управляемое существо. Это совсем не относится к национальности, а есть определение, какой силы и чем должно быть управляемое живое человеческое существо. Первичные основы земной цивилизации, судя по смысловым данным, имеющимся в нашем распоряжении информационного языка, частично приведенным в космической модели мира, идут от цивилизации созвездия Орион. Мы – ее продолжение, и это отражено, В нашем названии. Орицы или Арии. Цивилизацию Ориона сформировал управляющий разум единой вселенной. Ур. И это отражено в нашем названии. Урусы. Урицы. Сегодня просто русские. История. Истоки орионцев. арицев. Творец. Труд ведомой объективным разумом единой цивилизации. Труд. Требуемые разумом управляемые действия. В скрытом энергетическом смысле слово труд заложена врожденная потребность каждого разума управляющего существа. Если же человек не испытывает естественной потребности проявления себя в труде, это ненормально, неестественно и говорит о том, что он чем-то тяжело болен. Смысл слова труд сегодня воспринимается живущими, считаю, совершенно неправильно, искаженно. Труд – естественное состояние разума управляемых существ. Все, что естественно, переходит в потребность. Естественная потребность в выполнении своих функций несет в себе Безусловное их выполнение со стороны существа, находящегося в естественном состоянии. Таким образом, нерабочее состояние, неисполнение функций, сравнимо с исчезновением или по-земному со смертью существа. Понятие смерть тоже воспринимается живущими сегодня искаженно. Расшифровка слова проста и логична. Смена Материального, естественного, рабочего тела. Покоя как такового для разума не существует. Есть постоянное и устойчивое движение разума и развитие разумом, управляемых существ на Земле. Сон – временный отдых для физического тела. Но разум во время него работает еще активнее в плане информационного обмена головного мозга Человека с информационно-энергетическим полем Вселенной. Сон. Состояние объекта нейтральное. Имеется в виду объект как временное тело, которое физиологически неактивно, нейтрально. Есть и более глубокая расшифровка этого понятия, которая затрагивает конструкцию головного мозга и принцип информационного обмена объекта с пространством. Цивилизация цикличные изменения Вселенной и локальные, информационно замкнутые, активно циркулирующие явления. Природа – порядок реальности и разумом определенные движения Абсолюта. Абсолют – совокупность разумов или высший разум, проявляющийся в земной реальности живой биологической природы. Это то, что мы видим. Разнообразие всех видов растений и живых существ на густонаселенной поверхности планеты. Все от микроорганизмов и до гигантских сухопутных наводных и подводных животных есть природа. Порядок. Планетарно определенный ряд явлений действительности общей культуры. Культура общее понятие вселенского света на земле координация ума локальных тел управляемых разумом где ур в переводе с космического языка свет разума культ понимается как почитание культура культ света управляющего разума духовного разума легко понять что свет разума управляющий разум которым обладает человек физически, это надфизиологическое и надматериальное понятие. Код – команды, определяющие действия. Закон – замкнутая активность кодами определенными направлений. А активность энергетическая – та, что распределяет энергетические потенциалы в материи, в пространстве. Пространство, пронизанное энергией и информацией основы материи. От атома до планетарной системы энергия циркулирует в своих уровнях, замкнутых пространствах, оболочках. Законы можно знать, следовательно, иметь возможность пользоваться закономерностями разума планетарной природы. Не знать их, не только не иметь возможности пользоваться ими, Но и не предполагать, что же случится с нашими телами завтра и как ответит реальность мира на наши действия. Зачастую мы действуем наугад и не знаем нужного направления в приложении наших усилий при построении земной жизни общества. Наука. Направление активно управляющих каналов Абсолюта. Имеется в виду информационно-энергетические каналы в информационном поле Вселенной, где вся информация и законы уже существуют. Нужно просто считывать их без искажений. Каждая научная отрасль имеет в информационном поле Вселенной свои энергоинформационные секторы, где и хранится специфическая информация, характерная только для одной определенной науки. Например, если ученый настроен на биологию, то его мозг не будет считывать информацию о сути ядерной физики. Все имеет свои частотные характеристики и не путается между собой. Нужно проверять все в реальных земных условиях, не боясь, но соблюдая все меры предосторожности. Информация. Как проверять? Тоже есть в информационном поле Вселенной. Основной инструмент познания для ученых. Не пробирки с микроскопами, а их собственный головной мозг. Микроскопы и пробирки существуют лишь для уточнения и систематизации знаний. Методы познания – энергетические, мозговые и материалистические методы проб -ошибок. Они должны не противопоставляться, а совмещаться. В этом случае материалистические действия людей и устремления своей цивилизации – будут безошибочными и оптимальными не только внешне, но и по своей внутренней энергетической сути и воздействию на все окружающее. Тогда у земной природы будет шанс не быть уничтоженной временными существами, наивнополагающими, что во внешнем видимом физическом мире на невидимый достаточно усердно помолиться, и он невидимый и недосягаемый все за нас решит. Коротко дам еще несколько определений расшифровок. Понятие. Принцип объективного настроя ядер таламуса измерений естественного. Поэт. Путь основ этики или этике. Этика – это сокращенная энергетика, то есть работа энергии чистой мысли человека. Зло. Закодированный локальный ответ. Энергетический ответ на конкретные действия тела человека. Энергия зла не копится в одном месте и никуда не уходит, поэтому имеет в коде название «локальный». Все движется, но зло возвращается локально, откуда исходит, туда и возвращается. Участники. Тот, кто активно использует зло, придает свою энергию злу, и на ком оно в результате отражается. Почему зло как действие воспринимается нами как зло, если это тоже наша энергия? Другой энергии у нас нет, а есть только наша. Потому что злая энергия направлена на противоположные нашим цели. А основы нашей цивилизации – Свет разума, справедливость, созидание и добро, без всякого рабства и зависимости в материальном обеспечении. Добро. Движение общее быстрого развития общества. Тоже энергия, но направленная на развитие, а не на ответное локальное разрушение чего-либо. Мудро. Миром управляемое движение разума общества. Норма относительно человека. Настрой оптимального ряда мозговой активности. Норма относительно материальных недошевленных процессов. Настрой оптимальных рядов механических активностей. Не знать энергетические составляющие материальных процессов, значит только видеть глазом, что происходит, в то же время пребывать в невидении. Почему? Энергетические составляющие материалистических действий при достижении критических масс отрицательного сопровождения невидимых процессов обязательно дадут о себе знать, но люди трактуют их как непредвиденные неудачи. Космическая модель мира обладает высокой степенью статистической достоверности, так как все объясняемые в ней явления взяты из происходившей и происходящей сегодня планетарной реальности. Констатация давно известных исторических фактов с энергетической точки зрения не является придумыванием чего-то нового. Это даже не философия, а точные данные ядерной физики и биохимии из информационно-энергетического поля космоса. Космической модели мира собраны и проанализированы многие взаимосвязанные факты, на первый взгляд не имеющие ничего общего. Собрать воедино и взаимосвязно проанализировать разноплановую историческую, этническую, медицинскую и научно-техническую информацию предыдущей эпохи было просто невозможно. Космос един. Разум всеохватывающий. И многомерен. Поэтому нам совсем не следует поддаваться соблазну подчинять разносторонний разум ограниченной телесной логике локального поколения, которая формировалась на временных, не всегда правильных и не всегда проверенных утверждениях. Реальность для тела является такой, какова сумма данных имеется в распоряжении его телесной логики. Для физического человека мир меняется вслед за изменениями качества и количества познаваемой и уже усвоенной им информации. Познать, заучить можно и многосложное, но если человек не впишет эту информацию в общий контекст, то есть не усвоит, не соединит ее с предыдущей информацией, то она так и будет для него невостребованным багажом, не стыкующийся с общей картиной, остается отдельным эпизодом за ее пределами. Если знаешь, но не пользуешься этими знаниями, это все равно, что не знаешь. Это тезис для временного тела. Но для вечной части человека, для его информационно-энергетического существа мир всегда многомерен. Точка зрения меняется только у временного тела, его телесной логикой. А окружающий мир, каким был многообразным, в действительности таким и остается, пока его до конца не познает очередное тело. Это весьма просто и логично. Можно успешно познавать реальность космоса только при наличии устойчивой информационной связи со своей вечной частью – информационно-энергетическим существом. Поэтому мир одновременно однороден для временного тела и неоднороден в действительности. Мир непрерывен, для вечной информационной энергетической части каждого человеческого существа и прерывен на этапно видимые и постигаемые участки для его временного тела, так как любое тело смертно и управляется телесной логикой. Мир определен для текущей телесной логики живущих сегодня людей. Определен в принятых ими условностях, и не определен для них же физических, так как в окружающем мире есть еще много неизведанного и необъясненного для локальной телесной логики, но известного для вечных информационно-энергетических существ. Есть знания и предзнания. Развернем эти понятия по примеру чувства и предчувствия. Чувства – это реальные ощущения тела, например, кожных рецепторов, ощущения тепла или холода при соприкосновении с чем-то. Зная, где горячо, человек верно предчувствует, что он обожжется, если коснется этого. В процессе получения знаний у физического человека также имеется способность предзнания. Если мы душой, информационно-энергетическими существами, живем вечно, а своим очередным телом постигаем окружающее только сейчас. Информация, воспринятая головным мозгом в виде импульса, но еще не усвоенная его глубинами и не развернутая в микрохимические формулы, и есть предзнание. Нередко люди говорят, чувствую, что что-то не так, но как именно должно быть, пока сказать не могу. Мы постоянно окружены информацией, точнее импульсами в пространстве, Но головной мозг без нашего желания и без нашей команды ничего не разворачивает внутри себя. Поэтому мы начинаем осознавать новую информацию только тогда, когда сами задумываемся в конкретном направлении. Из расшифровки такого замечательного явления как понятие следует, что ядра таламуса – это те самые антенки, которые могут настраиваться объективно именно на ту тему, которую выбрал сам человек. Импульсная информация станет реальным знанием для телесного человека тогда, когда его головной мозг развернет воспринятые импульсы внутри себя в микрохимические соединения и сознание обнаружит в голове новые мысли. Особенности работы головного мозга, ранее неизвестные, также дают нам сегодня преимущество и позволяют отличать Телесную логику, сформированную на собирательной информации и опыте предшественников, а другой формы получения человека информации – энергетики работы головного мозга. В первом способе, называемом телесной логикой, головной мозг работает лишь как сборник информации и вынужден оперировать только той ее частью, что ранее была воспринята визуально, слуховым путем или другими органами чувств. Это для телесной логики является управляющими информационными факторами, независимо от правильности или ошибочности. Во втором режиме, при свободной энергетике работы мозга, подготовленный человек самостоятельно может брать любую информацию из космоса, разворачивать ее в себе и пользоваться точными данными на Земле в любое время, когда ему это потребуется. Только затем он сможет сам корректировать уже имеющиеся у него в голове и усвоенные им прежние знания и любые мысли, в том числе и управляющие информационные факторы, о которых мы упомянули. Человек не только может, но и должен глубоко и объемно корректировать сам себя. Подтверждение тому мыслительному явлению само слово «сознание», что нами определяется как Совокупное знание временного человека и его вечного информационно-энергетического существа, живущего в космосе. Для того, чтобы различать эти режимы, важно разобраться вообще в принципе работы головного мозга при производстве человека мыслей. Поэтому вернемся к вопросу, что такое мысли. Мысль – это информация, которая может находиться в разных видах в том числе сжатый компактный импульс. Импульсная сжатая информация, мысль, имеет различные состояния. Первое. Мысль в пространстве имеет вид энергетического микроимпульса, как радиосигнал определенной частоты и длины волны. Импульс мысли может приниматься приемником, головным мозгом, настроенным на данную частоту. Второе. Мысли, принятые головным мозгом, его антеннами, ретикулярными образованиями таламуса, разворачиваются в глубинах головного мозга в микрохимические соединения, микроформулы. Разумеется, при условии наличия в крови необходимых для строительства исходных микрохимических элементов. И именно в этом микрохимическом виде человек и обнаруживает в своей голове Новые мысли. По утверждению биохимиков, изучающих энергоинформационные импульсы, человек мыслит биохимическими реакциями, формирующимися микроимпульсами различной частоты, которые, в свою очередь, и ловит из пространства головной мозг. Мысль-импульс в пространстве существует сколько угодно, так как подпитывается окружающей планетарной информационной энергетикой. Мысль, воспринятая как импульс и переведенная головным мозгом в микрохимическую формулу, живет внутри головы ограниченное время, пока она соответствует управляющим микрохимическим связям, удерживаемым, в свою очередь, внешними микроэнергетическими полевыми разрядами, импульсами. Получается, что процессы, происходящие внутри головы человека, управляются процессами, происходящими вне наших голов. Основная масса мыслей находится не внутри, а вне нас, в ближнем и дальнем информационно-энергетическом пространстве космоса. То, что мы уже имеем в себе и над чем работаем, есть импульсы, которые наш головной мозг воспринял и преобразовал в микрохимические соединения. Мысль озвученная, слово-предложение, тоже является информационным модулем, и даже услышанное приводится головным мозгом в микроэлектрические импульсы и далее в микрохимические соединения, голограммы. Так головной мозг поступает с любым видом информации – зрительной, звуковой, цифровой или графической. Все виды информации – переводится головным мозгом и обрабатывается им только в импульсном, электрохимическом виде. Обработанная мозгом и усвоенная мысль может быть отправлена человеком снова в открытый эфир. Мы автоматически, неосознанно излучаем свои мысли, формируя вокруг себя ближние информационные структуры, обоснования для осуществления наших желаний. Исследуя эти явления, мне удалось выяснить и уточнить логику энергетических механизмов и в глобальных планетарных масштабах, понять и увидеть, каким образом информационная энергетика приземных информационных полей действует на людей и управляет каждым человеком. Стали теоретически прогнозируемые действия отдельных лиц, и больших групп людей. Выяснилось, что физические люди руководствуются именно импульсами из информационно-энергетических полей различной природы. А они-то и обнаруживаются в виде мыслей. Люди думают то, что ловит их мозг из-за внешнего эфира. Человек своим мозговым соответствием может меняться мгновенно, переключаться с одного энергетического поля управляющего материей на другое. Переключение происходит перенастройкой мозговой системы ядрами таламуса информационно-энергетическими антеннами, принимающими информационные импульсы из окружающего пространства. На какой из управляющих материей миров настроен головной мозг, тот мир человек и представляет данный момент. Воспринятое кем-то раньше Часто с большими искажениями информация в графическом, печатном или звуковом виде служит для передачи мыслей форм тому, кто это читает или слушает. Повторю, что ни одна мысль сама по себе, как это принято думать, не рождается. Это импульсы, развернутые внутри больших полушарий головного мозга в виде микрохимических соединений. Данное умозаключение – Необходимо понять для того, чтобы мы сами могли разумно влиять на события и планировать нашу земную жизнь в желаемую сторону. Другими словами, каждому важно знать, что нас делает разумными людьми и что превращает наши физические тела в безумцев. Ошибочные химические формулы тоже реально существуют. Но они нелогичны, не развивают и не обогащают кругозор, не стыкуются с предыдущими знаниями, микрохимическими формулами, и не гармонизируют внутримозговую энергетику. Наш головной мозг все равно постоянно автоматически производит мысли и ловит информационные импульсы из пространства. Человек может отдыхать телом, но его головной мозг во время сна работает еще интенсивнее. Объясняется это тоже просто. Телесная логика, которая была заполнена непроверенной информацией, спит и не мешает работать головному мозгу, который оперирует в режиме свободных энергетических импульсов и сам может отсеивать ошибочное. Действительная и гармоничная космическая модель мира существует независимо от чьего-то телесного согласия или несогласия. Космическому пространству безразлично, знает о нем человек или не знает. А вот человеку, как главному оператору планетарных законов и закономерностей, должно быть не безразлично. Точно он знает изучаемый предмет или надумал своим временным телом фантазийные выводы. Сон – это состояние переключения головного мозга из режима телесных рассуждений, под давлением ошибочных условностей, традиций, в режим свободной проверки информационных данных в окружающем информационном поле Вселенной. Спящий человек имеет возможность привести в действие прямую связь для сверки с самим собой, вечным информационно-энергетическим существом. Единство высших информационно-энергетических миров космоса земной реальностью тело проявляется в новых светлых мыслях, приходящих в наши подготовленные для этого уравновешенные и трезвые головы. Исходя из концепции космической модели мира, воспринять импульс точной информации и развернуть ее в своем головном мозге может каждый здравомыслящий человек, самостоятельно прошедший небольшую предварительную информационную подготовку. Чтобы стать гениальным, нужно всего лишь научиться воспроизводить только правильные мысли. Говоря научным языком, всем желающим научиться думать, не ошибаясь, необходимо сознательно запретить своему головному мозгу производить ошибочные химические соединения. Тогда мозговой аппарат будет просто вынужден воспроизводить только верные мысли, точные химические соединения. Говори по-житейски, просто не позволяйте внутри своей головы происходить хаосу и глупостям, и вы в прямом смысле слова – гений. Ген, рождающий мысль. Рожденная в земной реальности правильная мысль породит и верные благородные поступки, которые произведет человек-творец. Благородный поступок – гениальный поступок. Так из простых людей вырастают творцы, которые просто сначала думают и только потом делают, а не наоборот. Исходя из логики, люди не гении. Это те, у кого голова вынуждена заполнена традиционными условностями, которые считались достижениями в эволюции познания, но сокращали до минимума количество активно работающих нейронов. Политические режимы и религии держатся именно на такой формуле. Думай только так, думая, что иначе быть не может. Любому человеку во все предыдущие эпохи, чтобы обеспечить свою безопасность и относительное благополучие, было необходимо согласовывать свои внутренние думы со всем происходящим. Если все думают или явно показывают, что они думают именно так, то думать иначе, чем все, считалось ненормальностью и сопрягалось с риском для жизни. Инквизиция, сталинские репрессии или номенклатурный диктат. Даже если суммарное количество мыслей внутри общества совершенно не соответствовало действительности, то все равно всем ради приличия и сохранения своих жизней приходилось производить общепринятые действия. С волками жить, волчьи выть. И если же внутри общества преобладают умышленно искаженные мысли, то такими же ошибочными будут и действия. Когда один человек неверно подумал, а затем принялся осуществлять ошибочные непродуктивные действия, то это его личная трагедия и неудавшаяся жизнь. В каком же положении кажется огромное число людей, если все они одновременно думают, заведомо искаженные нелепые мысли и прилагают в течение десятилетий титанические усилия для строительства гигантских сооружений, утверждающих мифы и производства миллионов тонн никому не нужной продукции. Разве может кто-то уверенно сказать, что большинство наших прошлых и настоящих шагов правильные? Мне, например, совершенно ясно, что основное количество предпринимаемых обществом в целом шагов, особенно сегодня, ошибочны и не приведут к хорошему. Более того, сегодня почти все шаги общества ведут к полному исчезновению цивилизации. Значит, основное количество наших мыслей, традиционных условностей, не продуманы, ошибочны и при ближайшем рассмотрении недопустимы и даже нелепы. Например, многие убеждены, что вокруг нас существует только плотная масса неуправляемых случайностей. И если кому-то повезет, то ему станет заметно лучше. Если не повезет, то хуже. Из-за того, что человек еще не разобрался в закономерностях всего происходящего, он многое еще считает неизбежностью, на которую невозможно повлиять в желаемую сторону. Однако это совершенно не так. Все происходящее тесно взаимосвязано друг с другом, и взаимообусловлено в совокупном развитии событий. Ничего не стоит на месте. Все процессы подвижны, взаимосвязаны и развиваются именно так, как предрасположены их эквиваленты, на которые как раз и можно повлиять в желаемую сторону. То есть человек все равно может менять и направлять ход событий в нужную для себя сторону, если будет знать, по какому принципу работает реальность и что конкретно он хочет изменить. Значит, тот, кто все время анализирует события и думает, как правильно поступить перед тем, как что-то делает, сам постепенно изменяет ход событий в нужном для себя направлении, что совсем не является случайным везением, а есть естественный результат его личных усилий. Человек телесный, Часто просто не знает, чего же он хочет от жизни, а желание его необдуманное, мимолетное и неустойчивы. Но как же может осуществиться неустойчивое желание, которое еще и не состоялось даже как элементарный, но все же последовательный расчет? Чтобы соблюдать традиции, массовому человеку совсем не понадобится разум и логика. Зачем думать? Исполняй придуманные кем-то традиции и станешь таким же, как все. В этом и заключается ответ на вопрос, почему головной мозг входит в такой режим производства стандартных микрохимических соединений, где работают всего лишь 4% имеющихся потенциали нейронов головного мозга. Наука сегодня обязана дать реальные расчеты и достоверные прогнозы не только для каждого рядового гражданина, но и для структур власти, чтобы им не блуждать в лабиринтах своих и чужих путанных решений, а принимать системные шаги для выхода из кризиса. Философия как многогранная научная отрасль, оперирующая всеми категориями научных мыслей, в состоянии выполнить эту важную связующую роль. В противном случае – Титанические усилия в любой научной отрасли будут непродуктивны. Как бы ни старались ученые, если научный продукт не востребован, то наука и не сможет помочь упорядочить процессы. Наука будет востребована тогда, когда выдаст действительно своевременный и необходимый научный продукт, не оторванный от действительности, а раскрывающий ее. Наука не может существовать лишь сама для себя. Для этого в стране сегодня уже нет материальных ресурсов и внутренних политических образований. Нужно смотреть правде в глаза. Если все оставить как есть, то наука как системная форма деятельности в скором будущем может исчезнуть. А если и останется, то как хобби отдельных научных фанатов. Значит, ученому миру Уже сегодня необходимо активно искать точки соприкосновения и предпринять шаги для сохранения своих научных результатов труда, да и для сохранения самого государства. Может ли мысленно предпринять верные теоретические шаги на сохранение глобальных государственных структур профессиональный биолог или, скажем, математик? Для этого человеку необходимо иметь богатый опыт системного мышления и держать В долгосрочной памяти весь логический ход событий на внутреннем политическом поле и на международной арене. У наших соотечественников и коллег, представителей прикладных наук, другой тип мышления, отличный от глобально-государственных мыслеформ, так как они выполняют другие научные задачи. Переходные исторические моменты На тернистом пути развития человечества именно философия может дать ключ к спасительным решениям для сохранения целой страны, а может быть и всей цивилизации. То, что произошло и происходит сегодня в нашей стране, для медиков и педагогов, для физиков и биологов, выглядит разрушительным, раздражительным, непонятным и совершенно несправедливым поворотом событий. Но для философа, знакомого с логикой развития глобальных мировых процессов и событий в локальном обществе, не должно быть никаких туманных явлений и затмевающих разум эмоциональных оценок. Все можно и необходимо подробно объяснить, чтобы учесть и не повторять ошибок. Если погибнет общество, то погибнут и все его философы. Мне, например, совершенно не хочется погибать. Поэтому я своим трудом, как могу, принимаю меры к спасению не только себя и своих детей, но и всех моих уважаемых соотечественников. Каждый нормальный человек должен ясно понимать, что он действительно может воздействовать на свое ближнее и дальнее окружение в положительном или в отрицательном качестве, в смысле косвенного или прямого влияния Все люди – Творцы. Повлиять на ход событий в желаемом и управляемом режиме общество может лишь тогда, когда его передовой частью будут верно определены закономерности ранее принятых решений и исследовавших за ними массовых движений. Власть сегодня не обращается к науке и не учитывает ее рекомендации, поэтому все чаще выступает не в роли руководителей, принимающих взвешенные точные решения, а в роли пожарной команды которая гасит очаги социального напряжения в обществе или в прямом смысле вылавливает пострадавших из водной стихии. Не люди управляют событиями, а события манипулируют людскими массами. У власти даже нет временной информационной паузы для осмысливания уже прошедшего и происходящего ряда событий. Все стремительно и динамично. Время и реальность разбивают вправ все прошлые ошибочные утверждения, чего бы они ни касались. Для реальности никаких научных авторитетов нет, кроме истины. Верит человек или не верит, но все произойдет именно так, как это задано предыдущими шагами общества и современными решениями, последствия от которых телесная логика вообще просчитать не способна. Люди какой бы государственной должности они ни состояли, просто не учитывают многих планетарных закономерностей, которые действуют на них независимо от того, знают об этом живущие или нет. Следы и точная информация о прошедших и происходящих сегодня событиях существует в пространстве независимо от чего-либо телесного желания. Любой предмет или человек индуцирует данные о себе, а наш головной мозг может при желании и соответствующем настрое считывать эту информацию. Если даже простейший комнатный цветок умеет это делать, то человек, будучи самой активной частью планетарной природы, по всей видимости, тоже должен иметь такие исходные информационные возможности, но уже в более развернутом виде. Растение сохраняет и использует свои природные информационные возможности, хоть и условные, на все процентов издалека узнавай своего хозяина. Мы же не знаем, кто к нам пришел и стучится в дверь, пока не упремся в него глазами. Человек, имеющий современные компьютеры, информационные технологии, учеты и обработки сотен параметров и миллионов технических данных по своим личным информационным возможностям стоит ниже обыкновенного комнатного цветка на 96%. Тоже нас так принизил. Чем руководствуется внутри себя массовый человек, то на него больше всего и влияет. Традиционные взгляды и усеченные мировоззрения – есть основные причины нейтрализации активного разума. Наших детей учат читать и писать, но их никто не учит логически и глубоко мыслить, видеть и решать разумом а не только глазами и ушами. Мы научили свое тело ходить ногами, но пока не знаем, не можем или не желаем научить свой головной мозг передвигаться в пространстве правильными мыслями. Пока человечество руководствуется только своей телесной логикой, оно будет пребывать в молодическом состоянии сознания. Используя незрелое, а значит во многом уязвимое сознание большинства людей, нечистоплотные структуры уже давно манипулируют массами в политических целях. Информационный импульсный механизм, воздействие на головной мозг, можно технократизировать и умышленно воздействовать на людей, управляя уже техническими средствами. Такие исследования, как утверждают журналисты, тайно проводились, И очень вероятно проводится сегодня. Чтобы постоянно, но тайно воздействовать, например, на какой-то город или группу городов, сегодня достаточно вывести на приземную орбиту спутник с соответствующим частотным генератором и во время прохода его над заданной территорией Земли включить мощное излучение. В этих излучениях можно закодировать набор информационно-энергетических импульсов, соответствующих каким-либо конкретным словам, призывающим человека к конкретным действиям. Это будет равносильно беззвучному, но повсеместному приказу, звучащему внутри голов сразу многих миллионов спящих или даже бодрствующих людей. Не зная того, что их мозг подвержен мощному излучению из окружающего пространства, Люди своими телами будут вынуждены послушно выполнять команды, закодированные в импульсах, в поле которых попал их мозг. Человек в этом случае не сможет дать никакого отчета в своих действиях, так как будет лишен возможности обдумать информацию. Если головной мозг принял управляющий сигнал, то тело человека просто вынуждено выполнять его беспрекословно. Прикословить во внешнем физическом мире обманутого таким образом телу будет просто некому, как и в случае с религиозными идолами. Поэтому не подозревающими о таких технических новшествах это может восприниматься как воля создателя. В таком же состоянии религиозные фанатики, находясь в возбуждении, творят самые ужасные и безотчетные деяния. Слово. Информация, мысль, есть компактный импульс в пространстве. Технические средства сегодня уже очень близко подошли к практическому осуществлению этого в материальной реальности. Человеческий мозг, как информационно-энергетическая сущность, постоянно чем-то управляем. Человек не может быть оторван от планетарных энергетических структур и не зависеть от них. Достаточно исказить. Энергетическое состояние в глубинах мозга и для физического тела человека исказятся его же давно усвоенные мысли и понятия. Это можно сделать дистанционно и беззвучно. Образованного и уравновешенного человека импульсным воздействием извне можно превратить в противоположно думающего, неуправляемого разума объекта. Это может случиться с теми, кто не знает и не верит в такие технические тонкости. Мысли человека можно перепутать, исказить и дистанционно его переубедить, даже не прикасаясь, не вступая с ними в открытые словесные контакты. Человечество имеет достаточно много примеров таких неожиданных мозговых преобразований, но внятно объяснить и тем более конструктивно противостоять этому пока еще никому не удавалось оказывается, многие физиологические существа могут быть подвержены информационным полям зла безотчетно. Уже изготовлены технические приборы, полностью подтверждающие мои исследования и предположения, которые доказывают, что головной мозг любого живого существа полностью зависим от сигналов извне. В качестве примера приведем антидок. Маленький приборчик, работающий на батарейках, предназначен для отпугивания собак. Излучатель продается на стихийных радиорынках. Излучает волны определенного частотного диапазона, ультразвук, на которых работает мозг животных. При направленном изучении на беспризорных собак действует паническим страхом. Мирно лежащие вскакивают и с визгом разбегаются в разные стороны. На животных, культивированных пород и воспитанных человеком, воздействие перевозбуждающее. Собака начинает искать источник агрессии, хотя внешне физически ей никто не угрожает. Это говорит о том, что мозг культивированных собак работает уже в других режимах, и такое существо имеет более широкие возможности, чем его невоспитанные собратья. При воздействии на культурное животное, направленного излучения беззвучной информации, внушающий страх, особь не убегает, а пытается принимать решения, ищет меры защиты. У таких животных остается время и возможность самосохраниться, сохранить свой статус умного животного. Необходимо провозгласить обязательный принцип открытости всех изысканий воздействия на мозг частотно-энергетических излучений с широким квалифицированным их освещением массовой информацией. Только совместными усилиями здравомыслящих людей можно гарантировать мирное гуманистическое движение научной мысли на благо всех живущих. Повторим, частотными импульсами можно внушить огромной массе народа безотчетный страх безоговорочное подчинение властям или массовое самоубийство под видом патриотического шага во имя будущих поколений. Тот, кто полагает, что это преувеличение, пусть подумает, что нашу страну уже разрушили только одной информацией, внедрив в людские головы ложные представления о якобы красивой жизни на рынке, Иная формация и сделала всех иными. Наивно обвинять в этом только правителей. К развалу и разграблению страны причастны все живущие. Кто своровал ведро гвоздей, кто машину или трактор, а кто и умыкнул флотилию морских кораблей. Как оказалось, информация далеко не только цифры и графическое изображение информация, импульсы, которые может считывать наш головной мозг. В положительном информационном потоке мозг усиливает свою активность, вознаграждая человека замечательными и новыми для него мыслями, которые могут быть и совершенно неожиданными для его личной телесной логики. Важно знать и верить в свои информационные возможности, тогда человек сумеет догадаться, до всего самостоятельно. Для восстановления способностей активного и творческого мышления необходимо иметь в своем сознании целый комплекс новых данных о работе головного мозга и строении окружающего нас информационно-энергетического пространства. Перед тем, как пользоваться любым агрегатом, попадающим в наше распоряжение, мы ведь должны познакомиться с принципами его работы, Тогда нам станут понятны границы его применения и наши реальные возможности. Знали ли мы раньше, как работает наш головной мозг при производстве мыслеформ? К сожалению, у нас были только отрывочные и ничего не объясняющие предположения даже в концептуальных эмпирических расчетах на эту тему. Космическая модель мира вносит свой посильный вклад в этой важной области.